Глава вторая. Синхронизация 3,1%. Умом понимал, что мне, лично мне, лежащему в капсуле на Земле, ничего не грозит. Да, если верить словам Лафера и металлическому чучелу, оператором которого я нежданно-негодно стал, тоже. Стена была достаточно высокой, чтобы ни одна из тварей, бесновавшихся у подножия, не могла причинить дорогостоящему оборудованию какой-либо вред. И все равно было жутко. Монстры, порождение ночных кошмаров, четырехрукие, вооруженные внушительными когтями, извращенные подобия человека и огромные с голландского дога животные, чем-то напоминающие крыс. Здоровенные, похожие на насекомых а точнее ос восьмикрылые летающие твари, не способные, впрочем, взлететь даже на высоту стены. Все это буйство инопланетной природы, сбившись в нескончаемую Орду, плотно окружало не такую уж и большую по площади крепость – форпост человечества. И, судя по всему, было определенно намерено сорвать нам всю колонизацию. Даже находясь сознанием в искусственном объекте – Черт знает за сколько световых лет от родной планеты, чувствовал, как от волнения сердце бухает в ушах, руки дрожали, и будь моя способность к управлению кибернетическим организмом, синхронизация, выше, наверняка эта дрожь передавалась бы и чучелу. Но 3% это явно недостаточно, чтоб мой металлический аватар мог как-то выдать волнение своего наездника». Мудрые люди придумали механическое ограничение на автомате. Три выстрела было действительно вполне достаточно, чтобы лишить жизни любое существо, имевшее наглость явиться под стену центра. Очень хотелось оглянуться, убедиться в том, что рядом есть и другие бойцы, что я не один сражаюсь с этой адской планетой, что все эти твари явились сюда не ради меня одного» то и дело приходилось напоминать себе перестать непрерывно жать на гашетку. Оружие явно было сделано именно, под вот будем честными, не особенно ловкую лапу робота. Спусковая скоба настолько большая, что особо не важно, сколькими пальцами манипулятора ее нажимали. Одним, двумя или всей ладонью сразу. Несмотря на действительно впечатляющий калибр, отдачи почти не чувствовалось. Все-таки масса чучела без малого 200 килограммов. И силы в руках, как у экскаватора. Как организаторы всего этого предприятия не догадались вооружить нас, операторов, еще и какой-нибудь ручной пушкой, интригующая загадка. Или наоборот, не вручили нам здоровенные мечи, вроде тех, с которыми легко справляются персонажи японских мультиков. С них с админов встанется. Магазины к автоматам ведь возят челноками с земли, А холодное оружие сменных блоков остроты не имеет. Какая только чушь в голову не лезет. Когда тысячеглазая, истекающая яростью орда, бьется в крепкую бетонную преграду, а ты стоишь сверху и жмешь, жмешь, жмешь спусковую скобу рыкающего выстрелами оружия. Целиться? Нет, зачем? Промахнуться мимо этого моря злобы просто невозможно. Просто хочется, чтобы это скорее закончилось. А еще страшно. Стоя на верхней площадке стены с надежным оружием в руках, в теле почти неуязвимого железного человека, и все равно страшно. Вот чего этим тварям от нас надо, спрашивается. Люди же на планете присутствуют в несколько несъедобном виде. Ладно бы я понял, если бы мы им по вкусу пришлись, но с железного-то ничего не отгрызешь. Хороший, кстати, вопрос. Почему они нападают? Нормальные звери на земле, будь у них началась бы активная охота, наоборот, стремились бы скрыться, уйти, спрятаться. Но не собираться в огроменные стаи и ломиться выяснять отношения. Бред какой-то. Нет, у нас собаки тоже не весь чего на проезжающие мимо автомобили бывают кидаются. Но то больше от страха. Резко воняющий и громыхающий транспорт 200 лет назад и у крестьян в глубинке ужас вызывал. Тем не менее, что крестьяне, что те преснопамятные собаки, не собирают крестовый поход и не отправляются изводить под ноль вызывающие опасения механизмы. Здесь же совершенно иное. Плотное кольцо тварей, волнами наваливающихся на крошечный пятачок форпоста человечества, словно... Я даже стрелять перестал, пронзенный как стрелой, мелькнувшей в голове мыслью. «Словно кто-то невероятно могущественный, хозяин, возмущенный вторжением, специально натравливает зверей на нас. Хозяин, хранитель планеты, местный властелин, кукловод». «Да ну нахрен!» — невольно пробормотал я металлическому болвану под нос. «Ты чего там?» — немедленно отреагировал Лафер. Благо, напор явно слабел. Плотность зверя под стеной сильно упала. Чтоб не тратить привозные боеприпасы без толку, приходилось целиться. Считаешь их, что ли? Так здесь, в пределах центра, данные с наших сканеров постоянно передаются и анализируются. Так что не парься, за нас подсчитает. Это так важно? Я имею в виду считать. Ну а как потом премию начислять? Конечно важно, это же деньги. Одна монета — это 10 земных долларов, прикинь? Ого! Реально удивился я. «По штуке баксов за один образец органики? Так тут можно за полгода на виллу в Монте-Карло настрелять». «На хривиллу?» – заржал сосед. «У них пока есть только программа инвестиций в проект. Типа, можешь свои кровные там на земле сюда вкинуть. Ништяков для чучелки накупить и все такое. А вот законного способа вывести отсюда деньги пока не существует. Говорят, может быть, позже». Молмы и так все тут на зарплате. И все нами добытое априори принадлежит компании. «Так это коммерческий проект?» Спросил, а потом подумал, что как иначе-то? Какое из мировых государств решит ввалить такую бездну денег в нечто, возможно, когда-нибудь способное принести пользу всему человечеству? Да никакое. Страны Земли в основном на свои проблемы ориентированы всякими завиральными схемами, и без них есть кому озадачиваться. Тот же великий старик, Илон Маск, например. Чем не кандидат? Этот тип и инвесторов привлечь может и жемчужину в куче навоза отыщет. Да что Маск, там на Земле таких масков не одна тысяча. А судя по объему инвестиций, требующихся на запуск такого масштабного проекта, как цифровая колонизация планеты, за три девять световых лет, может и десяток тысяч. «А ты как думал?» – подтвердил мои мысли Лафер. «Конечно, коммерческие. Органика, полимеры, драгметаллы, редкоземельные металлы. У них там уже и табличка готова с ценами приемки. Иди копай, железный дровосек». «И ведь никто никого не заставляет». «Ага», – веселился наставник. «Нафига? Потеряешь первую чучу, начнешь копить на третью платную. Пятьдесят штук коинов». А если не во что будет переродиться при очередной смерти, там на земле уволят. А у многих семьи, дети, кредиты. Им нафиг не надо никого заставлять. Сам себя заставишь и пойдешь копать. Еще и благодарить этих замечательных людей станешь. В день зачисления жалования и многое готов простить. «Да уж, дела. Как везде», — дернул плечами Лафер. «Скажи еще, что дома не так». «Если сам на себя не работаешь, то точно так же. Козлячье начальство, кредиты и спиногрызы. Хочется пойти и директору его жирную харю разбить, а ты улыбаешься и идешь пахать». «Ты так жизненно описываешь», — хихикнул я. «Прям прочувствованно». «Дык, правда, жизни во всей ее неприглядной сути. Здесь еще хорошо. Я, когда студентом был, плотно на онлайн-играх сидел». В сильных кланах состоял. Мне даже зарплату там платили. Считай, в юность вернулся. Вроде как, играю с полным погружением и получаю вознаграждение. И никаких тебе отчетов к утру понедельника, графиков производства работ и прочей требухи. В конце концов, не нравится копать ресурсы, всегда можно рискнуть и взять задание на исследование. А это еще что такое? Между тем стрельба стихла. Остатки Орды спешили вернуться под защиту леса, а оседлавшие металлические аватары люди готовились к вылазке за стену. За драгоценными органами инопланетных животных. «Ладно, Лис, объясню потом. Просто запомни вопрос, потом задашь. Торопиться нужно. Мы с тобой, когда волну отбивали, куда именно попадать особенно не выбирали, так? Ну да. И в брюхо отварим частенько лупасили, так?» Да я особо и не разглядывал. Короче, старина, просто поверь, там внизу сейчас такая каша, что нужные запчасти твари придется еще поискать. А время идет, сечешь? Шестьдесят минут, и карета превратится в тыкву. В общем, я побежал резать, а ты хватай бокс и спеши на помощь. Ага, чипы и Дейл, блин, спешат на помощь. Вот-вот, не тормози. Раз уж вызвался помогать, помогай. «Окей, босс. Как скажешь, босс?» «Хорошо получилось. Жизненно», — смеялся Лафер, уже сбегая по пандусу вниз. «Чувствуется богатый опыт. Синхронизация 3,3%. Откликнулась система, стоило мне только освободить руки от оружия и взяться за скобы для переноски пластикового куба, бокса, в котором умещалось сотня контейнеров под драгоценное сырье». «За уничтожение опасных животных на вас счет зачислены 322 коинс», согласилась система системой туземная администрация. «А это просто праздник какой-то. Столько плюшек и всем ни одному. Эти бы монеты еще бы в банкомат как-то запихнуть. Вообще песня была бы». Полчаса не особо напряженной стрельбы и три штуки баксов в кармане. Работа моей мечты, блин. Десятью минутами спустя я уже так не думал. Это когда добрался, наконец, до подножия стены, где уже вовсю орудовал Лафер. Порадовался, что мой робот, чудо земных технологий, не в состоянии передать все богатство ароматов. Достаточно было одного вида, чтоб меня настоящего, лежащего в капсуле, начало подташнивать. Грязь, кровь, кишки – везде. Начучили Лафера в особенности. Изначально белоснежный андроид был заляпан ошметками тварей от ступней до затылка. И пусть кровь инопланетных монстров не была красной, ощущение чего-то мерзкого оставалось. Делая скидку на окрасящий все вокруг в оттенке голубого свет местного солнца, животворящая жидкость местных организмов была зеленой. Мой приятель выглядел так, словно вытащил своего робота из глубин какого-то особенно пакостного гнилого болота. «Не стой столбом!» – как ни в чем не бывало, прикрикнул на меня бывалый колонист. «Подавай контейнеры!» «Да не так, блин! Крышку открывай! Смотри, у меня органы в каждой руке!» Я, стараясь не разглядывать пейзаж, принялся вытаскивать один за другим кубики контейнеров, не забывая складывать в бокс уже наполненные. Инженеру, который выдумал бокс, нужно крепко пожать руку. Крохотные светящиеся индикаторы четко давали понять, который из сотни уже полон, а где хранятся ждущие еще загрузки кубы. Постепенно приловчился. Нажать, дождаться, когда контейнер выдвинется из паза, потянуть на себя, открыть крышку, засунуть на место... К концу даже поймал себя на мысли, что перестал задумываться о том, как заставить непокорные манипуляторы хватать именно то, что нужно, а не что попало, и ни одной крышечки не потерял в процессе. Я был горд собой, и система была этому рада. Синхронизация 3,4%. «Что это вообще за хрень? Это ваша синхронизация?» Лихо открывая два кубика сразу и подавая Лаферу, спросил я. То, что это степень совместимости оператора и носителя, мне говорили. Но почему она так важна? Сам-то как думаешь? Пряча в нужных на предплечье, измазанный зеленью нож, хмыкнул Лафер. Все время, еще пара минут и все пропадет. Сколько там вышло? 67. Бодро отрапортовал я. Счетчик наполненности я первым нашел. Сверху бокса на чуть скошенной панели управления. Все в норме. Хренася! себе! дернул манипулятор к затылку соотечественник. Я больше тридцатки еще ни разу не делал. Реально вдвоем эффективней. Пошли в мойку, а потом сдавать. Покажу тебе там, что и как. Мойка. Ну, некоторые ее называют душевой кабиной, но мне больше нравится мойка, типа. Типа я понял, засмеялся я. Типа мы на авто тут по иной планете ездим. Вот-вот, обрадовался моей догадливости Лафер. Типа да! И в здании администрации вход только через помывку. Запомни. Тебе, кстати, монеты за отстрел скинули? имея в виду, они стоимость боеприпасов автоматом вычитают. Ага, скинули. 300 с хвостиком. Ну, по-моему, нормально. Для начала. Сейчас еще органику сдадим, разбогатеем. И засмеялся, разглядывая мою неуклюжесть. Там, где он двигался, пусть и не идеально, далеко не как обычный человек окажись он здесь на экзопланете но и никак я словно хромая утка спотыкающаяся и засмеялся разглядывая мою неуклюжесть он двигался пусть и не идеально далеко не как обычный человек окажись он здесь на экзопланете но и никак я словно хромая утка спотыкающаяся и задевающая все попадающиеся на пути углы вот тебе и польза от синхронизации ткнул в меня манипулятором лафер «Глянь, как двигаются те, у кого синхро выше десятки. Ловко, почти как люди. Болтают, что когда синхро у кого-нибудь раскачается до сотни, это супер человек получится. Быстрый, сильный, ловкий и почти неуязвимый. Дофига делов нужно, чтобы эту машину сломать. Чучим нашим еще бы броню хоть какую-нибудь, цены бы им не было». «И все?» – разочаровался я. «Дело только в этом». В качестве управления этим роботом? Ничего себе все, обиделся партнер. Ты хотя бы до десятки догони, потом говорить будешь. У админов здесь куча планов по колонизации. Они первым делом на орбиту десяток спутников здесь подвесили, потом только высадку основного модуля организовали. Это я к чему? Это к тому, что планету день и ночь умные машины сканируют всевозможными способами. Тут уже столько всего нашли, столетиями добывать можно. Одних редкоземельных металлов на триллионы баксов. А плюсом еще в органике что-то такое, из-за чего весь сыр бор. Золотая жила нервно курит в сторонке, старина. И кто-то ведь должен это все из недр вытаскивать. Что-то, понятное дело, автоматами выкопают. То, что на поверхности. А потом, мой друг, понадобимся мы с тобой. Сильные, ловкие, быстрые и почти невосприимчивые ко всякой ядовитой хрени. Все-все, я понял, сдался я. Синхронизация ⁇ это важно. А что тут еще есть? Ну, к чему все стремятся? Помнишь, как в играх? Там, если ни к чему не двигаться, быстро надоедает. Тут ясен пень не игра, но как-то же жить нужно, иначе тошнить начнет от рутины. Золотые слова, Лис, кивнул Лафер. Типа прямо в корень зришь. Дай-ка я тебя в друзья добавлю. Есть здесь такая фича. Недавно приделали. С теми операторами, кто в списке, в пределах центра всегда связаться можно. Хозяева взяли курс на социализацию робонаселения. Ха-ха-ха. Перед глазами мигнуло и пропало сообщение о том, что оператор Лафер добавил оператора Лис в список первоочередного доступа. Я, наверное, сделал бы то же самое, если бы знал как. В конце концов, сделал в уме отметку, что с этим обязательно нужно разобраться. С соседом по стене мне несказанно повезло. В корпоративной среде обычно всякая помощь и взаимовыручка только декларируется. На самом деле, в больших организациях, в которых карьерная лестница не перекрыта родственными связями, главный принцип «человек человеку волк» – конкурент – В крайнем случае ступенька, наступив на которую, можно сделать один шаг вверх. Мойка не впечатлила. Просто помещение со сквозным проходом, где каждого сначала облили какой-то пеной, а потом обмыли чистой водой. На выходе плотный поток сухого воздуха сдул лишние капли. Вот и весь аттракцион. Реально себя автомобилем почувствовал. «Почти пришли». «Видишь, народ толпится. Все приперли честно навоеванное добро. Аншлаг, блин. Придется постоять. Не парься, тут все автоматизировано. Много времени это не займет. Качество материала еще в боксе определяется. А больше тут и опасаться нечего». Народ скандалит, кивнув в том направлении, в которое были повернута большая часть лицевых пластин роботов. «Кричат, что админы их кидают». «Мол, органику теперь принимают не по сотке, а по 98. «Ты на английском, что ли, паришь. Сделал логичный вывод приятель. «Прямо так разговор понимаешь?» «Ну да», признался я, «пришлось выучить. По работе нужно было». хрена ты ценный кадр», — хмыкнул Лафер. «Во мне подфартило тебя встретить. Ты, братишка, как хочешь, а я к тебе теперь прилип, хрен оторвешь». И голова светлая, и на языке вероятного противника шпаришь. Ты меня чего в список не добавляешь? Зазнался?